Глава 4. Приглашение Там, в моем сне, было очень темно, И только от кожи Эдварда шел слабый свет. Я не видела его лица, только спину. Он уходил прочь, оставляя меня в темноте. Как я ни старалась, но не могла догнать его, Как ни звала, но он не оборачивался. От беспокойства я проснулась посреди ночи, и долго не могла уснуть. После этого он стал сниться мне почти каждую ночь, но всегда поодаль от меня, отстранённо. Следующий месяц после аварии был тревожным и напряжённым. Поначалу было множество неловких ситуаций. К моему ужасу, все следующие дни я была в центре внимания. Тайлер Кроули стал совсем невозможен, он преследовал меня повсюду и был одержим идеей сделать что-нибудь для меня. Я старалась убедить его, что будет лучше, если он просто забудет обо мне, тем более, что я совсем не пострадала. Он ходил за мной на переменах и пересел за наш стул, за которым теперь стало весьма многолюдно. Майк и Эрик приняли его в штыки. Я беспокоилась тем, что у меня появился еще один нежеланный поклонник. Казалось, никто не обращал внимания на Эдварда, хотя я снова и снова объясняла всем, что он был настоящим героем, как он оттолкнул меня с пути фургона и сам едва не пострадал. Я старалась говорить убедительно. Джессика, Майк, Эрик и остальные все повторяли, что не видели его рядом со мной до тех пор, пока не отодвинули фургон. Я удивлялась тому, что никто не помнил, что он стоял довольно далеко от меня перед тем, как неожиданно, невероятно спас мою жизнь. Досадно, но я поняла, что в школе никто, кроме меня, не обращал столько внимания на Эдварда. Никто не смотрел на него так, как я. Как жаль. Эдварда не окружали толпы поклонников, жаждущих узнать все подробности из первых уст его избегали, как обычно. Калина и Хейлы сидели все за тем же столом, как всегда, ничего не ели и разговаривали только друг с другом. Никто из них, и в особенности Эдвард, не смотрел в мою сторону. На биологии, сидя за одной партой, он отдвигался как можно дальше от меня и делал вид, что не замечает моего присутствия. И лишь когда он внезапно сжимал кулаки, кожа на его руках белела еще сильнее, чем раньше, я понимала, что он не настолько забывчив, как могло бы показаться. Он жалеет, что спас меня. Никакой другой вывод не приходил мне в голову. Мне очень хотелось поговорить с ним, и на следующий день после аварии я попыталась это сделать. Когда мы расстались в больнице, оба были вне себя. Я все еще сердилась на него за то, что он не доверил мне правду. Но все же безукоризненно выполняла свою часть договора. Ведь на самом деле он спас мою жизнь, и не имеет значения, как он это сделал. На утро мой гнев испарился, и осталась только восторженная благодарность. Когда я пришла на биологию, он уже сидел за столом и смотрел прямо перед собой. Я села, ожидая, что он повернется ко мне, но он не заметил моего появления. — Привет, Эдвард! Он слегка повернул голову, кивнул, не глядя мне в глаза, и тут же отвернулся. Это был последний контакт между нами, несмотря на то, что он был рядом каждый день на расстоянии вытянутой руки. Иногда я смотрела на него не в силах бороться с собой, издали, в столовой или на парковке. Я видела, как золотое сияние в его глазах меркнет день ото дня, и они становятся темнее. Но в классе я обращала на него не больше внимания, чем он на меня. Я чувствовала себя совершенно несчастной. И сны по-прежнему не давали мне покоя. Несмотря на вечно бодрый тон моих писем, что-то неуловимое выдала Рене моё истинное состояние тоски и подавленности. Она волновалась и несколько раз звонила. Я старалась убедить её, что это просто погода давит мне на нервы. Эта очевидная холодность между мной и моим соседом радовала Майка. Он явно беспокоился о том, что героический поступок Эдварда мог очень впечатлить меня и с облегчением отметил обратный эффект. Он стал держать себя более уверенно. Перед биологией он садился на край моего стола и болтал со мной, игнорируя Эдварда точно так же, как тот игнорировал нас. После того одного ужасного ледяного дня снег смыло начисто. Майк, конечно, сожалел, что не удалось разыграть снежную битву, но был рад тому, что вскоре можно будет съездить на побережье. Дождь лил, не переставая, и недели тянулись медленно. От Джессики я узнала, что не за горами было еще одно знаменательное событие. В первый вторник марта она попросила моего разрешения пригласить Майка на весенний бал, для которого девушки сами выбирали себе кавалеров. Он должен был состояться через две недели. — Конечно, если ты не возражаешь... Ты ведь не думала его приглашать? Нет, Джесс, я совсем туда не пойду. Танцы были далеко за пределами моих способностей. Будет весело! Вот и повеселись с Майком как следует. Ее попытка переубедить меня выглядела несколько лицемерно. Я стала подозревать, что моя внезапная популярность привлекает Джессику гораздо больше, чем я сама. На следующий день я с удивлением отметила, что Джессика словно сама не своя. Притихшая и молчаливая, она брела рядом со мной стригонометрия на испанский, и я боялась спросить, что случилось. Если Майк отказал ей, едва ли она захочет поделиться этим со мной. Мои подозрения усилились за ланчем, когда Джессика отсела подальше от Майка и стала оживленно болтать с Эриком. Майк тоже был непривычно задумчив. Он тихо проводил меня на биологию, и выражение неловкости на его лице я сочла дурным предзнаменованием. Но он начал разговор только в классе, когда я села за стол, а он сгромоздился рядом, как всегда. Я ощущала знакомое электричество от присутствия Эдварда, такого близкого, что можно было дотронуться, и такого недоступного, словно он был лишь плодом моего воображения. Знаешь, Джессика пригласила меня на весенний бал. Здорово. С ней будет весело. Ну, я сказал, что мне надо подумать. Почему? Про себя я порадовалась, что он не отказал ей окончательно. Он покраснел, как рак, и опустил глаза. Мне стало жаль его, и моя решимость дала трещину. Я подумал, может, ты меня хотела пригласить? Я секунду помедлила стараясь подавить приступ ненавистного чувства вины. Краем глаза я заметила, как голова Эдварда на долю градуса непроизвольно склонилась в мою сторону. Майк, я думаю, надо сказать ей «да». Ты уже пригласила кого-нибудь? Интересно. Эдвард заметил быстрый взгляд, брошенный Майком в его сторону. Нет, я вообще не собираюсь на танцы. Почему? Я не хотела признаваться, что танцы – Грозят мне серьезными травмами. И поэтому быстро придумала план. В ту субботу я поеду в Сиэтл. Все равно надо было как-то убраться из города. Так почему бы не съездить туда? А в другой день не сможешь поехать? Извини, не смогу. Не заставляй Джессику ждать. Это ужасно невежливо. Да, ты права. Майк уныло поплелся на свое место. Я зажмурилась и прижала пальцы к вискам, пытаясь избавиться от сострадания и чувства вины. Мистер Баннер начал урок. Я вздохнула и открыла глаза. Эдвард пристально смотрел на меня, и в его черных глазах любопытство мешалось со знакомым выражением легкой досады. Я удивленно уставилась на него, ожидая, что он немедленно отвернется. Но вместо этого... Он продолжал настойчиво и испытывающе смотреть мне в глаза. Разумеется, я не могла первой отвести взгляд. У меня затряслись руки. — Мистер Каллин? Учитель ожидал ответа на вопрос, который я даже не слышала. — Цикл крепса. Я опустила глаза в учебник, как только он отвел взгляд. Стараясь взять себя в руки, я трусливо перебросила волосы на правое плечо, чтобы спрятать лицо от Эдварда. Я с изумлением наблюдала за тем, как внутри меня бушевал целый ураган чувств, только потому, что он в первый раз за полтора месяца посмотрел на меня. Нельзя было позволить ему так влиять на меня. Это была нехорошая реакция, не просто нехорошая, а нездоровая. Я изо всех сил старалась не замечать его остаток урока. Это было невозможно, но хотя бы старалась дать ему понять, что не замечаю его. Наконец прозвенел звонок. Я повернулась к нему спиной и стала собирать вещи, ожидая, что сейчас он и прочь, как всегда. — Белла? — Нет, это невозможно. Этот голос не должен был звучать так, словно я его знаю всю жизнь, а не несколько коротких недель. Медленно и неохотно я повернулась. Я знала, какие чувства вспыхнут во мне. Стоит лишь увидеть его чересчур безупречное лицо, и я не хотела этого. Мои ожидания оправдались, когда я настороженно посмотрела на него. Он молчал с непроницаемым видом. — Как? ты снова разговариваешь со мной? — Ну, не совсем. Я закрыла глаза и втянула носом в воздух, понимая, что скреплю зубами. Он ждал. «Тогда чего ты хочешь, Эдвард?» Спросила я, не открывая глаз. Так было легче сохранять самообладание. «Прости. Я знаю, я ужасно вёл себя, но лучше уж так, правда». Я открыла глаза. Его лицо было очень серьёзным. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Нам не стоит быть друзьями, поверь мне». Я сощурилась. Эту фразу я уже слышала. Какая досада, что ты не понял это раньше. Тебе не пришлось бы жалеть теперь. Жалеть? Жалеть о чем? О том, что не дал этому дурацкому фургону раздавить меня. Застыв от изумления, не веря собственным ушам, он молча уставился на меня. Когда он наконец заговорил, его голос почти звенел от ярости. Думаешь, я жалею, что спас тебя? Я не думаю, я знаю. Ничего ты не знаешь. Я резко отвернулась и сжала челюсти, чтобы не швырнуть ему в лицо все безумные обвинения, накопившиеся у меня за эти долгие недели. Я схватила свои книги, встала и пошла к выходу. Желая удалиться с королевским достоинством, я, разумеется, зацепилась за дверь носком ботинка. Книги упали и рассыпались по полу. Я сгоряча подумала было, не бросить ли их тут, но, вздохнув, все же наклонилась. Он уже был рядом и с суровым лицом протягивал мне аккуратно сложенную стопку. — Спасибо. — Не за что. Я быстро выпрямилась, развернулась и гордо пошла на физкультуру, не оглядываясь назад. Физкультура оказалась просто пыткой. Волейбол закончился, мы перешли к баскетболу. Никто из команды не давал мне мяч, но я часто падала и иногда роняла других. Сегодня я была рассеяннее, чем обычно, потому что Эдвард занимал все мои мысли. Я старалась сосредоточиться на движениях ног, но он снова и снова змеей вползал в мои мысли в самый неподходящий момент. Я вздохнула с облегчением, когда все закончилось. Я почти бежала к пикапу. Уж очень многих людей мне не хотелось сейчас встретить. Пикап, к слову, почти не пострадал от столкновения. Пришлось заменить задние габариты, но борт я красить не стала. Царапина была незначительная. Родители Тайлера продали разбитый фургон на детали. Меня почти хватил удар, когда, завернув за угол, я увидела у двери своей машины чью-то высокую темную фигуру. Догадавшись, что это был всего лишь Эрик, я успокоилась и пошла дальше. — Привет, Эрик. — Привет, Белла. — Что случилось? Открывая дверь, я не придала значения его несколько смущенному голосу, поэтому следующая фраза застала меня врасплох. «Знаешь, хотел тебя спросить, не хочешь пойти со мной на весенний бал?» «Я думала, девушки приглашают парней». «Ну да». Я успокоилась и постаралась улыбнуться как можно теплее. «Спасибо за предложение, но, знаешь, я в ту субботу уезжаю в Сиэтл». А, -а, а тогда в следующий раз. — Да, конечно. Я тут же прикусила язык. Не хотелось бы, чтобы он воспринял это буквально. Опустив плечи, он побрел обратно к школе. Я услышала легкий смешок. Мимо носа пика пошел Эдвард. Губы сжаты, взгляд устремлен вперед. Я рывком открыла дверь и, запрыгнув в кабину, с грохотом захлопнула ее за собой. С ревом заведя двигатель, Я развернулась и вырулила в проезд. Эдвард был уже в машине. Она стояла за два парковочных места от моей. Плавно вывернув на дорожку, он перекрыл мне путь и остановился подождать братьев и сестер. Тени спеша шли мимо столовой, еще довольно далеко отсюда. Я подумала, не двинуть ли в блестящий зад Вольво, но вокруг было слишком много свидетелей. Я оглянулась. Уже начинала собираться очередь. Прямо за мной стоял Тайлер Кроули на подержанном Ниссане Сентра и махал мне из окна. Я была слишком зла, чтобы ответить ему. Пока я сидела в машине, глядя куда угодно, только не вперед, раздался стук в окно пассажирской двери. Это был Тайлер. Растерявшись, я посмотрела в зеркало заднего вида, Его машина стояла с распахнутой дверью и работающим двигателем. Я наклонилась, чтобы открыть окно. Ручка едва поворачивалась. Я опустила стекло до середины и сдалась. О, прости, Талер, не могу объехать Калина. Мне было досадно. Ведь было ясно, что не я всех задерживаю. Я вижу. Просто хотел спросить тебя кое о чем, пока мы тут стоим. Нет, только не это. Не хочешь позвать меня на весенний бал? «Меня не будет в городе, Тайлер!» Я пожалела, что была риска. Не его вина, что Майк и Эрик исчерпали запас моего терпения. Да, Майк не говорил. Тогда почему? Ну, я подумала, а вдруг ты его просто вежливо отшила. Ну что ж, тогда он сам во всем виноват. Прости, Тайлер, я на самом деле уезжаю. Ну ничего, впереди еще выпускной. Не успела я ответить, как он уже шел к машине. Я чувствовала, что лицо у меня от потрясения просто перекошено. Посмотрев вперед, я обнаружила, что Элис, Розали, Эммет и Джаспер уже садились в машину. В зеркале Вольво я увидела глаза Эдварда. Он смотрел на меня, и явно трясся от смеха, словно слышал каждое слово Тайлера. Я почувствовала страшный зуд в ноге, стоявший на педали газа. Небольшой ударчик никому не причинит вреда зато сверкающую серебристую краску попортит. Я нажала на газ, и двигатель взревел, набирая обороты. Но я опоздала, вся семейка была в машине, и Вольво уже стремительно удалялся из виду. Я ехала домой медленно и осторожно, всю дорогу глухо бормоча себе под нос. Дома я решила приготовить на ужин курицу по-мексикански, Это сложное блюдо, и мне будет, чем занять руки и голову. Когда я припускала на сковороде лук с перцем чили, зазвонил телефон. Мне не хотелось отвечать, но это мог быть Чарли или мама. Звонила ликующая Джессика. Майк поймал ее после школы и сказал «да». Помешивая соус, я порадовалась вместе с ней. Она торопилась, хотела позвонить еще Анджеле и Лорен, Рассказать им новости. Я невинным голосом предложила, чтобы Анжела, застенчивая девочка с биологии, пригласила Эрика, а надменная Лорен, которая всегда игнорировала меня за обеденным столом, пригласила Тайлера. Кажется, он был пока свободен. Джесс сказала, что это классная идея. Поскольку теперь она была уверена в майке, то снова, уже по-настоящему искренне, позвала меня присоединиться к их компании. А я снова, уже в который раз, применила отмазку насчёт Светла. Повесив трубку, я попыталась сосредоточиться на курице. Её надо было особым образом нарезать кубиками. Я ведь не хотела снова оказаться в приёмном покое скорой помощи. Но голова у меня шла кругом. Я анализировала каждое слово Эдварда, услышанное сегодня. Почему он сказал, что нам не стоит быть друзьями? У меня внутри все сжалось, как только я осознала, что он имел в виду. Наверное, он заметил, как сильно я ему влеклась и не хочет поощрять меня. И поэтому нам даже дружить нельзя, потому что я ему совсем не нужна. Конечно, зачем я ему? Я сердилась, а глаза защипала. Просто началась запоздала реакция на лук. Я же неинтересная, а он блистательный. Загадочный, великолепный, красивый, и, кажется, может одной рукой поднимать фургоны. Ну и ладно, я могу оставить его в покое, и я оставлю его в покое. Я достойно выдержу испытание, к которому сама себя приговорила здесь, в этом чистилище. А потом какой-нибудь колледж на Юго-Западе или, может быть, на Гавайях, предоставит мне стипендию. Выложив рулеты на противень, Я поставила его в духовку, стараясь думать только о пальмах и солнечных пляжах. Когда Чарли переступил порог и вдохнул запах зеленого перца, вид у него стал подозрительный. Я не могу его осуждать, ведь ближайший, приличный мексиканский ресторан находился, наверное, где-нибудь в Южной Калифорнии. Но Чарли был полицейским, хотя и полицейским маленького городка, но все же ему хватило смелости откусить первый кусок. Он явно не пожалел об этом. Было забавно наблюдать, как он постепенно проникался ко мне доверием по части кухни. — Пап? — Да, Белла? — Я просто собиралась предупредить, что планирую поехать в Сиэтл в следующую субботу. Ты не против? Я не хотела спрашивать разрешения, чтобы не сделать из этого традицию. Но было бы невежливо просто поставить его перед фактом последний момент. Зачем? Он был настолько удивлен, словно не понимал, что на свете есть такое, чего нельзя найти в Форксе. Хочу купить новых книг. Здесь библиотека очень бедная. Невозможно приглядеть что-нибудь из одежды. У меня было несколько больше денег, чем я привыкла тратить. Благодаря Чарли я сэкономила на машине. Хотя бензина пикап съедал немало, Оплатила за бензин я сама. Пикап расходует много бензина. Знаю. Сделала остановку в Монтенсана или Олимпии. И в Тахомию, если понадобится. Ты одна поедешь. Я не могла понять. Подозревает ли он, что у меня есть тайный приятель? Или беспокоится о проблемах на дороге? Да. Сиэтл – большой город. Ты там не потеряешься? Папа, Феникс пять раз больше Сиэтла. А я умею читать карту. Не волнуйся. Может, поехать с тобой? Я постаралась как можно искуснее скрыть ужас. Все нормально, пап. Я же буду целый день бродить по магазинам. Тебе станет скучно. Ну, хорошо. Мысль о том, что придется околачиваться рядом с женскими примерочными, мгновенно подействовала на него, как ушат холодной воды. Спасибо. А ты успеешь на бал? А. Только в таком маленьком городке отцы знают, когда у их дочерей в школе танцы. Я туда не пойду. Я же не танцую, пап. Он был единственным, кто мог бы понять меня. Я не от маму наследовала неуклюжесть. Ах да, точно. Я в нем не ошиблась. На следующее утро я специально припарковалась как можно дальше от блестящего Вольва. Не хотелось вводить себя в искушение и дать ему повод поменять машину. Выходя из пикапа, я уронила ключи, и они упали в лужу моих ног. Я нагнулась, чтобы их поднять, но тут в воздухе мелькнула белая рука и выхватила их у меня из-под носа. Я резко выпрямилась. Эдвард Каллен стоял рядом со мной, элегантно облокотившись о борт пикапа. — Как ты это делаешь? — Делаю что? Он протянул мне ключи. Я подставила руку, и он уронил их мне в ладонь. Возникаешь из ниоткуда. «Белла, я не виноват, что ты на редкость ненаблюдательна». Я сердито взглянула на его безупречно красивое лицо. Глаза снова были светлыми, глубокого, золотисто медового тона. И мне пришлось посмотреть вниз, чтобы привести в порядок разбежавшиеся мысли. «Зачем вчера устроил пробку? Ты же, кажется, собирался делать вид, что меня не существует, а не злить меня до смерти». «Все ради Тайлера». Я должен был дать ему шанс. Ты, казалось, мой гнев, должен был сжечь его, как напалм. Но он еще больше развеселился. И я не делаю вид, что тебя не существует. Значит, стараешься разозлить меня до смерти, раз уж фургон талия расплоховал? Его глаза гневно сверкнули, губы сжались в тонкую линию. Смеяться ему расхотелось. Белла, твои выводы крайне абсурдны. У меня аж закололо в ладони. Так захотелось врезать почему-нибудь со всей силы. Я не узнавала себе. Обычно я совершенно миролюбива. Развернувшись, я пошла прочь. «Подожди!» Я продолжала идти, сердито шлепая по лужам. Но он догнал меня и легко зашагал рядом. «Прости, это было грубо. Я не говорю, что сказал неправду, но было грубо с моей стороны сообщать тебе такое. Может, просто оставишь меня в покое?» Я хотел тебя кое о чем спросить, но ты сбила меня с темы. Ага, ему снова было весело. У тебя что, раздвоение личности? Ну вот ты опять. Так о чем ты хотел спросить? Я хотел узнать в следующую субботу, ну когда будет весенний бал. Тебе кажется это смешно? Подняв голову, я заглянула ему в лицо. Мои глаза тут же залило потоками дождя. «Ты не против, если я все-таки закончу свою мысль?» В его глазах зажегся хулиганский огонек. Я закусила губу и с силой спила пальцы, чтобы сгоряча не наделать чего-нибудь лишнего. «Я слышал, ты планируешь в этот день поехать в Сиэтл. Хочешь, я тебе подвезу?» Вот это оказалось совершенно неожиданно. «Что?» «Хочешь поехать в Сиэтл?» «С кем?» «Со мной, разумеется!» Я никак не могла оправиться от шока. «Но почему?» «Я все равно собирался туда, через пару недель. Хотя, если честно, я просто не уверен, что ты доберешься до Сиэтла на своем пикапе». «Мой пикап? Машина-зверь. Спасибо тебе за заботу». Я снова двинулась в школе, но удивление мешало мне как следует разозлиться. «И он сможет доехать туда на одном баке бензина?» «А почему тебя вообще должно это волновать?» «Тебя. С твоим дурацким блестящим Вольво». Напрасная трата природных ресурсов должна волновать каждого. Если честно, Эдвард, я не могу тебя понять. Ты же не хотел со мной общаться. По всему телу пробежала волна дрожи, когда я произнесла его имя. И я ненавидела себя за это. Я не сказал, что не хочу с тобой общаться. Я сказал, что нам лучше не быть друзьями. А, ну теперь все ясно. Я поняла, что снова остановилась. Теперь мы стояли под крышей столовой, и мне было проще взглянуть ему в лицо, что отнюдь не способствовало ясности мысли. Благоразумнее для тебя было бы не дружить со мной, но у меня больше нет сил сторониться от тебя, Белла. Его глаза вспыхнули победным огнём, когда он горячо выпалил эту фразу. Я забыла, как дышать. Ты поедешь со мной все это. Я не смогла выговорить ни слова и просто кивнула в ответ. Он быстро улыбнулся, а потом его лицо вновь стало серьезным. — Ты действительно должна держаться от меня подальше. Увидимся на биологии. Он резко развернулся и направился туда, откуда мы пришли.